дала возможность налагать наказание за контрреволюционную деятельность без всякого соблюдения судебных норм. Приговоры были строже. Более того, дела, арестованных в 1933-1935 годах, подвергались по образному выражению того времени переследованию с тем, чтобы, как говорили следователи, мягкие приговоры 3-5 лет перевести на язык 37-го года.